Глава 519. Турист. В соборе святого огня наступила тишина. Такая тишина, что можно было бы отчетливо услышать падение иголки на мраморный пол. Испытывая благоговейный трепет, все быстро замерли, многие даже затаили дыхание, боясь оскорбить владевшего высшей властью в христианской церкви Папу. Все пристально следили за каждым движением Моисея. Среди присутствующих не трепетал лишь Зуи. Он не уступал дорогу и спокойно наблюдал, как навстречу идет папа, встретивший с ним взглядом. Интуиция подсказывала Зою, что именно из-за него явился Моисей. В такой ситуации разве мог он прятаться, пусть даже Моисей был альфой, в которого верило больше миллиарда человек? Но сопровождавшие по бокам и сзади Моисей архиепископы, священники и распорядители либо недоумевали, либо гневались от того, как Зои невежественно ведет себя. Они бросали на него свирепые взгляды не преклоняется и даже не уступает дорогу. Туристов возле Зуи практически не осталось, кто-то даже хотел оттащить его в сторону. Однако как раз в этот момент Моисей вдруг остановился и легонько поклонился Дзуи. «Доброе утро, милорд!» Эта сцена ошеломила всех присутствующих, включая многих священнослужителей. Они и представить себя не могли, чтобы высокопочитаемый папа проявил такое уважение к Зуи. Неужели Зуи настолько крупная фигура, Немало людей впились глазами в Цзуи и изо всех сил напрягли память, стараясь связать его с каким-нибудь великим деятелем. Но как бы они ни старались, им было не под силу угадать настоящую личность, носившего тысячу ликов дзуи. Моисей тоже не мог угадать. Но ранее, в тот миг, как Цзуи вошел в собор, душа занимавшегося самосовершенствованием Моисея встрепенулась, после чего он во главе группы священнослужителей вошел в главный зал. В беспорядочной толпе Моисей, полагаясь на божье руководство, зафиксировался над Зои. Хотя Цзуи выглядел заурядно, не считая довольно высокого роста, и не источал никаких экстраординарных колебаний, Моисей не смел его недооценивать. Зои равнодушно откликнулся. «Здравствуйте, ваше святейшество». Сложно описать словами, в каком неловком положении оказался Моисей. Он не понимал, что говорить дальше. Прежде он не встречал Зои и не мог определить его силу. Вдобавок, похоже, тот уже собирался уходить, А тут вдруг Моисей со своим войском его остановил. А самое главное, что Зе кажется ничем не отличался от обычного туриста, не питал никаких дурных намерений и никак не угрожал. Единственное, что удалось остановить, так это то, что Зе необыкновенный человек, и, пожалуй, лишь он относился безразлично к нынешнему папе Моисею. Только спустя целых три секунды Моисей наконец осторожно спросил: Позвольте узнать, кто вы. Окружающие чуть не попадали в обморок. Как же так? Даже вы сами не знаете, кто этот человек? Турист. А Зуи со смехом произнес: Мне надо идти. Будет возможность еще увидимся. Он видел, что Месис конфужен, и даже мог разглядеть еще больше вещей. Например, видел, что папа крепко связан со статуей бога отца, и их двоих связывали таинственные узы. Если Зуи не ошибался, Моисей мог черпать добродетельную силу из этой статуи, чтобы тем самым задействовать в соборе Святого Огня силу, превосходящую его ранг. Иными словами, никто здесь, кроме Цзуи, не мог одолеть Моисея. Поэтому Цзуи поступил правильно, что не стал отправляться в Интерфелл через Мировой Камень Ватикана. В противном случае ему пришлось бы раскрыть перед Моисеем свою личность и свои намерения, а затем пришлось бы еще и постараться рассеять опасения этой Альфы. Неизвестно, чем бы такое решение закончилось... Так или иначе, лучше через драконью крепость Китая отправиться в Винтерфелл. Это будет проще меня хлопотливо. До свидания. Моисей кивнул и проводил взглядом Дзуи, который покинул собор. Когда папа вернулся в свои тайные покои, то обнаружил, как весь промок под одеждой. Ранее он совсем не почувствовал, что Дзуи оказывал на него такое огромное давление. От этой мысли Моисей встрепенулся и еще долго не мог успокоиться. Когда на свете появилась такая личность? В отличие от Моисея, пребывавшего в недоумении и испытывающего тревогу, Цзуи, покинув собор, выкинул с головы встречу с папой. Все равно в будущем он больше не воспользуется этим лицом. Видя, что время ещё раннее, Цзуи побродил по Ватикану, купил кое-какие безделушки и сувениры, затем на машине отправился обратно в Рим. Он вовремя прибыл в известнейший ресторан Эталии Дикрун». Когда он назвал хостесу имя Софи Лорен, тот повел его в наполовину изолированную комнату. Софи уже ждала его там, Дочь клана Лоренов переоделась в повседневное платье и слегка припудрилась. Адзуи скромно промолвил. «Извините, что заставил вас ждать». «Это я пришла раньше времени». София улыбнулась. «Как съездили в Ватикан? Неплохо». Адзуи искренне произнес. «Собор Святого Огня очень красив». София всерьез сказала. «Если бы вы явились в своем настоящем обличье, его святейшество Моисей непременно встретил бы вас лично». «Альфа достойна того, чтобы показался папа!» Адзуи рассмеялся. «Я уже повидался с мыслью. София выпучила прелестные глаза. «Правда?» «Конечно, правда». Адзуи взял меню, сказав. «Перебросились пары слов, и я ушел. Но не будем об этом. Вы уже заказали что-нибудь?» «Нет». София поспешила ответить. «Сейчас закажу». Адзуи без долгих раздумий заказал жареную говядину, эскарго и фуагра. Софи заказала треску и попросила официанта принести бутылку красного вина Шатома Тон Ротшильд. Оба человека еле и болтали. Софи рассказала Зои немало вещей о гуэн -Си. Так Дзуэй узнал, что в прошлом гуэн уже была психическим экстрадинаром класса Д. Прибыв в Европу, чтобы укрыться от беды, она некоторое время жила уединённо и редко появлялась на людях. Но все равно навлекла на себя неприятности. «Глаза Кендис. Софи с некоторым замешательством рассказывала. Ее глаза обладают волшебной силой, придают ей какое-то особое очарование. Я сама не понимаю причины, но за ней пытались ухаживать несколько надоедливых типов, а один из них был чересчур надоедливым. Поначалу Кэндис тоже не понимала, а впоследствии стала из-за этого носить темные очки. Но... Наследница клана Лоренов тяжело вздохнула. Единственное, что я придумала, это отправить ее в Винтерфелл. Спасибо, что помогли. ей. Адзуи поднял бокал. «Пью за вас». Софи в подробности не вдавалась, но Адзуи понимал, что она заплатила немалую цену, чтобы помочь Гуинсе отправиться в Интерфелл. «Не стоит благодарности». Софи мило улыбнулась. «Кандис, моя подруга. Надеюсь, вы благополучно вернете ее. Адзуи кивнул. «Да».